Итог. Что получает победитель? 20 марта 2280 года. Россия. Санкт-Петербург. Штаб-квартира имперской безопасности. Мария Дмитриевна, я прекрасно понимаю ваши чувства, но поверьте, мы полностью контролировали ситуацию. При возникновении по-настоящему безвыходного положения немедленно запускался механизм дублирования. После уничтожения Треглава на Сцилле мы уже готовили вашу эвакуацию, однако... Помешалась другая сила. Вы, ваше высокопревосходительство, нас просто подставили. Именно. Но если выражаться изящнее, никто никого не подставлял. Вашей команде предоставили полную свободу действий, которую вы использовали по мере своего разумения. У меня нет никаких претензий к господину лейтенанту. Работал он грамотно. А вот доктор Гильгоф... «А что доктор Гильгоф?» Возмутился господин ученый, который, как недавно выяснилось, не столько ученый, сколько талантливый любитель. Профессии у Вени Гильгофа, равно как и имя, оказались совершенно другими. «Я стараюсь, играю перед ними типаж сумасшедшей ученой, ни за что ни про что получаю врыло от бесподобного лейтенанта Казакова». Изобретаю безумные теории, которые почему-то подтверждаются практикой. Что в итоге? Я же виноват? Помолчите. Маша, налейте себе еще чаю. Сергей Владимирович, а вы-то чем недовольны? Кушайте пирожные, они очень свежие. Четверо самых разных по облику, статусу и социальному положению людей восседали за круглым столиком в комнате отдыха при личном кабинете адмирала Николая Андреевича Биберева. Попивали чай и беседовали. Нельзя сказать, что разговор проходил на повышенных тонах. Казаков в основном помалкивал. Доктор Гильгоф вставлял едкие замечания. И только Мария Ельцова, абсолютно не привыкшая к странным правилам игр, ведущихся закрытыми ведомствами, потихоньку возмущалась. Адмирал вежливо выслушивал, кивал, а затем пытался ясно и доходчиво объяснить консультантке по вопросам чужой жизни свою позицию. Основную суть его речей можно было выразить просто. К сожалению, поступить по-другому мы не могли. Автономное плавание команды Казакова завершилось всего несколько дней назад при самых странных обстоятельствах. Малый рейдер с названием Юлий Цезарь вынырнул из гиперпространства у границ Солнечной системы, миновал автоматические станции, составлявшие внешний круг обороны, был пропущен патрульными крейсерами к обитаемому Марсу и в режиме автопилота совершил посадку на Красную планету. Центрополис, громадное поселение и фактическая столица Марса, представлял из себя полностью закрытый стеклопластиковыми куполами и закопавшийся под землю город с населением почти 60 тысяч человек. Для условий обитаемого кольца подобная колония считалась исключительно крупной. Колонизацию Марса начали давным-давно. Планета была богата полезными ископаемыми, а потому люди устроили здесь всерьез и надолго. Бесчисленные заводы, опасные производства, строительство которых запрещали на земле по экологическим требованиям, лаборатории, исследовательские центры. Но Цезарь облетел Центрополис, увещевая своих пассажиров, что он ни в коем случае не приземлится в городе, хотя бы потому, что на борту находится иной. На вопрос Казакова, куда же сейчас направляется корабль, Цезарь ответил, это несущественно. Комплекс частных построек. Больше вам ничего знать не нужно. И действительно, меньше чем через два часа полета корабль нырнул в разлом долины Маринера. Цезарь по-прежнему, не доверяя управление собою людям, завис над неизвестным жилым комплексом и осторожно миновал шлюз причала. «Господа, прошу извинить!» Дугал, которого никто не звал, явился в кабину. «Не могли бы вы меня выпустить?» «Куда?» — не понял Казаков. «Сиди! Мы неизвестно, где находимся. Что нас здесь встретит?» «Мистер МакЭван», — вдруг сказал фантом, присутствовавший в кабине наравне с людьми. «Я опустил трап с правого борта. Владелец этого поселка также просит выйти с господином МакЭваном бишепа для помощи транспортировки животного в вольер. Остальных прошу оставаться на месте». «Куда транспортировать? В какой вольер?» – забеспокоился Гильгоф, вскакивая с диванчика. «Помещение для отдыха пилотов». «Мак Эван, в чем дело? Вы что-то знаете?» «Вам дадут объяснение», – самым невинным видом улыбнулся Дугал. «Позже. И не я. До свидания. Всем спасибо. Особенно вам, господин лейтенант. Выручили как раз в тот момент, когда я уже не рассчитывал на помощь. «Хотите совет на будущее? Не торопитесь принимать все сказанное от первым встречным за правду. Хотя... Я на самом деле когда-то давно работал на Майкрософт и даже служил в британской армии. Думаю, еще увидимся. Бишоп, пойдем!» Андроид бросил непонимающий взгляд на Казакова. «Лейтенант лишь пожал плечами. Иди, мол, если надо. Вид у команды был озадаченный». «Госпожа ильцова может понаблюдать, если ей это интересно», — сообщил Цезарь. «Хозяин позволил». «Мария Дмитриевна, попутно заберите дискеты со своими исследованием из научного отсека и несколько капсул с живыми клетками существа для своих исследований. Для хозяина я сделал копии всех файлов». Маша переглянулась с остальными и, решившись, отправилась вслед за Мак-Эваном и Бишопом. Гильгоф попытался было двинуться за ней, но Цезарь остановил его чересчур резким для помешанного на этике искусственного разума окликом. Ельцова спустилась по ступенькам трапа на металлический пол ангара, в котором находился корабль, и присвистнула. Хорошо устроился владелец тайной марсианской базы. Несколько транспортеров, погрузчики, лампы, моделирующие натуральный солнечный свет. Возле посадочных опор стоит транспортер с большим вместительным контейнером. Рядом с ним два андроида знакомой серии «Бишоп». При них человек. «Мисс, пройдите, пожалуйста, к терминалу в дальнем конце зала». Незнакомец вытянул руку, показав машину за куток, отделенный от основного помещения матовыми пластиковыми стеклами. «С вами хотят поговорить». Ельцова без лишних слов зашигала в указанном направлении, отбросила полиэтиленовую занавеску. Внутри обнаружился столик, на котором лежал ноутбук в синем корпусе и кресло. На мониторе портативного компьютера уже чернели буквы. «В прошлый раз я пожелал вам доброй охоты. Удачно поохотились!» Маша, опустившись в удобное передвижное кресло, пододвинула ноутбук к себе и набрала. «Кто вы все-таки такой?» «Может быть, вам об этом расскажет адмирал». «Неужели у вас не найдется для меня хотя бы одного слова благодарности? Или вам не понравился Цезарь и оперативность, с которой я работаю?» «Ваш Цезарь, жуткий зануда!» Маша обернулась на шум, отодвинула рукой занавесь кабинки и увидела, как Бишоп и Мак Эван осторожно припровождают только что проснувшегося, а потому несколько заторможенного иного в контейнер. Зверь вел себя вполне адекватно, ни на кого не бросаясь. «Приказы, мистер Пиквик!» по-прежнему выполнял. играете с огнем», отстучал Ельцову по клавишам. «Кто мне вкручивал, что ему не требуется живая особь? Понимаете, что я немедленно доложу об этом на земле? Примчатся бомбардировщики и сравняют этот поселок с землей». «Ничего подобного», появился ответ у Каа. «Господин адмирал не захочет со мной ссориться. Мы по неписанному соглашению». Стараемся не причинять друг другу излишних неприятностей. Сотрудничество всегда выгоднее, чем конфронтация. А животное с сопровождающими сегодня же отправится очень далеко отсюда, в другую звёздную систему. Я хорошо знаю смысл понятия безопасность. — сопровождающим? Значит МакЭван ваш человек? Вы с самого начала пристроили его на С-801? — Это стоило больших трудов. «Неважно. Во-первых, большое спасибо за то, что вы выполнили наш договор и добыли для меня все интересующие материалы. Помните, как вы во время перелета от Сциллы к Дегеону почти четверо суток трудились над биологическими образцами? Цезарь переслал мне часть результатов Это потрясающе! Кстати, вы действительно мечтаете получить Нобелевскую премию? Могу похлопотать!» «Только напишите в течение года соответствующее исследование». «По-моему, это коррупция», — усмехаясь, набрала Маша. «А почему ваш транспортер, предоставленный вместе с Цезарем, построен на заводе, принадлежащем к колумбийским картелям?» «Купил по случаю. И не говорите мне про коррупцию. Все будет более чем легально. Я не собираюсь подкупать Нобелевский комитет. Не все в этом мире зависит от денег». «Вы проделали колоссальную работу, и она должна быть достойно вознаграждена!» «Кстати, о вознаграждении. Деньги, которые я вам обещал, переведены на ваш личный счет в Центральный банк России. Чековую книжку получите у управляющего Санкт-Петербургским филиалом». «Ответьте на последний вопрос», пальцы снова пробежались по клавиатуре, «для чего вам иной?» «Узнаете через некоторое время». «Не беспокойтесь, я не сумасшедший, и это великолепное создание не интересует меня в качестве биологического оружия. Просто я хочу быть первым. Первым, кто добьется настоящего контакта с чужой цивилизацией. После вас, конечно. Привет очаровательному лейтенанту Казакову. И еще. Не слишком доверяйте доктору Гильгофу. Он тоже профессионал. В своем деле. Прощайте». «Когда будет нужно, я вас найду». Монитор погас. Маша крутанулась в кресле, будто на вертящейся карусели. Ответ на главный опрос она так и не получила. Кто такой, удавка А? Откуда взялась эта третья сила? Заурчал электрический двигатель транспортера, на котором стоял темный контейнер. Машина скрылась в шлюзе, ведущем куда-то в глубину марсианского поселка. Дугал МакЭван, запрыгнувший в кабину рядом с водителем, даже не попрощался. утра по Цезаря остались только Бишоп и двое его сородичей андроидов. «Мария Дмитриевна», — позвал Бишоп, — «отправляемся. Цезарь доставит нас на Землю за несколько часов». Исчез в черной доли вакуума красноватый Марс. За иллюминаторами рейдера горели невероятно крупные звезды и вился толстый хвост Млечного Пути. Земля появилась спустя четыре часа. Ради преодоления небольшого расстояния между красной и голубой планетами не стоило входить в гиперпространство. Но Цезарь выжил из своих двигателей едва ли не четверть скорости света. Людям хотелось побыстрее вернуться на свою планету. Неким таинственным образом искусственный разум корабля обманул станции слежения, висящие на стационарных орбитах вокруг Земли, отвел глаза системе противовоздушной обороны Российской империи, беспрепятственно войдя в атмосферу почти над центром страны, и, наконец, приземлился. «Степь да степь кругом», – констатировал Казаков, выглядывая во взор на окно кабины через плечо Фаррелла. «Цезарь, мы где сейчас?» «В 150 километрах к западу Оренбург. Хозяин известил ваше руководство. Приблизительно через полчаса за вами прибудут сотрудники господина Биберева». — За это время прошу разгрузиться и вывести наружу транспортер, оставшийся от вашего предыдущего корабля. Мне чужого не нужно. — Первый раз встречаю искусственный разум с таким раздутым самомнением, — фыркнул Гильгоф. — Ладно, выгружаемся. — Маша, вы забрали обещанные дискеты? — Очень хорошо. Потом дадите мне скопировать. — Почему-ка, сказал, что Гильгофу лучше не доверять, — мельком подумала Ельцова. Странно. Через 20 минут черный вездеход по оснащению и защите, не шедший ни в какое сравнение с броневиком из ангара цезаря стоял на покрытой тающим снегом степной земле. Казаков вышел из корабля последним, но оглянулся и крикнул в пустой шлюз. «Ну, бывай, император! А сколько ты, кстати, стоишь?» «12 миллиардов рублей!» Фантом появился в некотором отдалении, не желая выходить на солнечный свет, где краски его костюма выглядели бы куда более блекло. «До свидания, господин лейтенант. С вами было очень приятно сотрудничать». Цезарь, взревывая двигателями и поднимая за собой водяную пыль от растопленного соплами грязного снега, рванулся в небо и спустя несколько секунд исчез, растворившись в голубом небе. Вертолеты с символами имперской безопасности на бортах уже подходили к месту посадки.